Глава 38. Елена несколько часов просматривала видео с диска «Кардабария». Она старалась ни на чем не концентрироваться. Но некоторые самые чудовищные зверства сами впечатывались в мозг, как она знала по опыту навсегда. Среди них были несколько боев с участием Лукаса, завершившихся одинаково. Из чудовищных драк со смертельным исходом ее сын выходил победителем. Видимо, поэтому он до сих пор жив. Он превзошел всех соперников одного за другим. Одному боку известно, как долго крутилось это адское колесо. Все видеозаписи на диске были датированы последними месяцами, поэтому понять, как менялся Лукас, не представлялось возможным. Она видела только, что он мастер своего дела, не знает сомнений и угрозений совести в минуту, когда надо проявить жестокость, что он усвоил все правила выживания. Сомнения теперь терзали Елену. Действительно ли она хочет его найти? Сможет ли посмотреть ему в глаза? Она пыталась убедить себя, что сын вынужден делать то, что делает, спасая свою жизнь, что совсем всем ребёнком он угодил в чудовищную западню. Страшно было представить, что он мог выйти на смертельный ринг уже в 7-8 лет. Воображаю, как он с детским любопытством постигает страшные правила этой игры — Она так разбередила себе душу, что казалось, больше ни секунды не сможет смотреть на пытки и агонию умирающих. Но нужно было найти хоть какую-то зацепку, хоть какую-то ниточку. Елена продолжала открывать файл за файлом. На диске было достаточно материала, чтобы привлечь к ответственности и Андония Ристеги по прозвищу «Картабария» и «Пурпурную сеть». Но что толку? Андони мертв а видеозаписи, полученные Еленой, нелегально. Так что придется продолжить поиски, найти способ подобраться к центру сети, к сердцу монстра. Елена прекрасно понимала, каковы будут последствия. О преступлениях ее сына узнают не только Сараты, но и остальные сотрудники ОКА. В дело вмешается суд. Но Лукас — не единственная жертва. Надо думать и о других. О Байше, об Ауроре. Возможно, она еще жива. Было уже 8 утра, время отправляться в отдел. Неожиданно на нее навалилась страшная усталость. Хотелось одного — упасть в постели, уснуть, забыть обо всем, ощутить прикосновение чистых простыней и позволить себе отключиться. Но вместо этого она приняла душ, оделась и поехала на баркилью. Не стала даже заезжать к Хуанито, хотя любила несколько минут в баре в течение которых чувствовала себя обычным человеком, на чьих плечах не лежит тяжким грузом весь мир. На работе она застала только Марьяха. Та просматривала записи камер наблюдения из дома в эль -Плантио. «Тебе удалось хоть немного поспать?» «С тех пор, как убили ту девочку, я не могу толком спать», — призналась Марьяха. «Если тебя это немного утешит, я тоже. На камерах что-нибудь есть?» Но разного» но ничего такого, что может нам пригодиться именно сейчас». Мареха показала Елене кадры из подпольного казино, которые предстояло увидеть их коллегам, знаменитого телеведущего и двух прославленных спортсменов, охранников, чьи личности ещё предстояло установить, выводивших из зала игрока, который попытался обвинить крупье в обмане. Но Елену заинтересовали кадры, которые были на экране, когда она только вошла. Какой-то человек подходит к картобаре и отдаёт ему конверт. Взглянув на конверт, Баск кивает и прячет его во внутренний карман пиджака. «Этот тип. Найди кадр, где он снят крупным планом». Марьяха стала просматривать записи с разных камер, открыв их на экране одновременно. Наконец, она остановилась на кадре с камеры у главного входа. «Этот?» Разглядеть лицо было трудно. Мужчина словно умышленно отворачивался от камер. Но Елена не сомневалась, что узнала его, хоть и не решилась сказать об этом вслух. «Димас, будь съемка почетче, на его лице можно было бы различить оспины». Палача в мексиканской маске выдавала манера двигаться. Итак, зацепка, которую они ищут, лежит в кармане у мертвеца, оставленного ими вчера в подпольном казино. Инспектор Бланка решилась нарушить закон. Она выехала на шоссе, ведущее в ла карунью а с него повернула в Ла-Флориду. Казалось, в дом никто не входил с тех пор, как она, Сарата и Марьяха покинули его этим утром. Елена припарковала машину в 50 метрах от входа на случай, если какая-нибудь камера все же работает, и замотала голову платком, чтобы ее невозможно было узнать. Сигнализацию они вчера отключили. На этот счет Елена не волновалась. Зная расположение всех комнат, инспектор подошла к дому с задней стороны, перелезла через забор и пробралась в подвал через окно. Оттуда поднялась по лестнице в игорный зал. Покойник лежал на том же месте, теперь уже окоченевший с кожей Лилоу оттенка. Конверт действительно был во внутреннем кармане пиджака Аристеки. Элена забрала его, не заглядывая внутрь. Вдруг раздался какой-то звук, и она спряталась. В зал вошла пожилая женщина, наверное, уборщица, и, увидев труп, закричала. Воспользовавшись ее замешательством, Элена поспешила скрыться тем же путём, каким пришла. Выбралась из окна и перелезла через забор. Оказавшись в машине, она сразу открыла конверт. Внутри лежал листок с адресом. канья реаль Сектор 6. Позади строения 20. Пятница. 11.00». Элена взглянула на часы. Была пятница, 10-15 утра, и при желании она могла успеть. Возможно, речь шла о другой пятнице или об 11 часах вечера, но упустить малейший шанс встретиться с Димасом она не могла. Когда Елена завела двигатель, до нее донесся нарастающий вой сирен.